Глава 7 Ника В больнице я провела несколько дней, и это было ужасно. Такое чувство, что все только и ждали, что я вот-вот опять начну задыхаться. И из-за этого, да и не только из-за этого, не получилось ощущать себя здоровой. Это странно, ведь самочувствие у меня было хорошее вроде. Но то, что меня не выписывали, проверяли, перепроверяли, внушало тревогу. В день выписки позвонила Вика, что никак не могло повлиять на настроение в лучшую сторону. Вот тяжело ей, видите ли, долго сидеть без новостей. Интересно, как она планирует остальные несколько месяцев все это терпеть? Сколько таких навязчивых вызваниваний будет в присутствии Максима, и когда он нет-нет, но задумается, что сестра слишком часто звонит и требует уединенного общения без посторонних. Трубку брать вообще не хотелось. Во-первых, потому что это Вика, и проблема, она мне доставила и так слишком много в последнее время, так что удовольствия от беседы я точно не ожидала. Во-вторых, я просто не знала, что ей сказать. «Как все прошло!» «Я так понимаю, нас можно поздравить?» Голос сестры сочился радостным предвкушением. «Я хочу знать все мельчайшие подробности». Закатила глаза. «Ничего особенного на самом деле», — выдала я, стараясь звучать безразлично. «Приехали в ресторан. Он заказал все сам. Мило, романтично. Вроде даже уже потянулся в карман пиджака». «Начал шарманку про «Вика, мы с тобой давно вместе»» И... Вика словно приготовилась пищать от восторга. Во всяком случае, тональность стала намного выше. «И ничего», — буркнула Угрюма. Приперся какой-то деловой партнер Максима и все испортил. Преувеличенно вздохнула. «Видите ли, он ему срочно понадобился, как он рад, что они пересеклись, как срочно нужно все бросить и обсудить. В итоге я половину вечера скучала у тарелки, пока они трындели. Старалась звучать так, как звучала бы Вика в описанной ситуации. Твой потом остаток вечера извинялся, говорил, что планировал все совсем иначе и что обязательно устроит нам другой особый романтический вечер. Врала я бессовестно. А что мне еще делать? Рассказать, что Максим жениться не собирается, и даже не думал об этом пока. Вика и так вся на нервах, а после такого еще неизвестно, как отреагирует. «Нет, сестра мне нужна исключительно в своем уме, трезвой памяти и спокойная. Мало ли как нервы на ребенка повлияют. Не хватало еще довести ее новостями до больницы». Пусть и лучше пока продолжает верить, что свадьба не за горами, а дальше что-нибудь придумаю. Первый раз, что ли? Ну а в целом как? Сошлись? Цветы дарит, звонит, скучает. Здесь даже лгать не приходилось. Букет, который принес Максим в больницу, по-настоящему шикарный. Я даже несколько фотографий сделала, если Вика потребует доказательств. Ну а то самое... Вика не стала церемониться. «Что то самое?» «Ты маленькая, я понять не могу», — огрыснулась беременная. «Мне тебе все разжевывать надо». «Угомонись», — притормозила сестру. «У нас еще ничего не было». «Ты офигела?» — вырвался у Вики то ли писк, то ли вопль отчаяния. «Уже столько дней прошло. Ты совсем? совсем...» Это ты, кажется, совершенно охренела, если считаешь, что можешь указывать мне, когда ложиться с кем-то в кровать. И если надеешься, что я продолжу весь этот цирк, то советую тему больше не поднимать». На том конце звонка повисла тяжелая пауза. Можно догадаться, что Вика допустила мысль, что перешла границу и, вероятно, обдумывает, как лучше продавить очередную свою идею. Пусть попробует. У всего есть предел. Мой – тема близости с человеком, которого не знаю, под пристальным контролем той, которую лишний раз даже видеть не хочется. Прости, я просто переживаю. Ты знаешь, мне нужен этот брак, и нужен Максим, и постель. Это не то, чем добиваются внимания, напомнила девушке, если она вдруг забыла. Каким последствиям ведут необдуманные связи? Не говоря уже о том, что не совсем понятно, нас что, какие-то разные мамы воспитывали? Нет, конечно, кому-то удобно жить с мыслью, что мужчинам нужно только одно. Не знаю, кому, но точно не мне. Потому что мне тошно принимать мир, если в нем такие правила игры. Если оно так, то лучше с сорока кошками, чем так. «Делай, что хочешь», — разрешила мне Вика. «Просто помни, насколько мне это важно, даже если тебе неприятно. Надо постараться, сестренка». Захотелось повесить трубку. «А лучше швырнуть в окно, чтобы потерять связь с сестрой. Но разве так можно? Коней на переправе, как говорится, не меняют». Поздно кричать, что это все нечестно. Что нечестно, что постаралась Вика, а разгребаю все я одна. Как тошно от тона сестры, от того, как спокойно она об этом говорит. Так просто подкладывать другую в кровать любимого, пусть даже и сестру. Похоже, мне этого не понять. «Рассказывай, как ты», — перевела Стрелки от себя. «Надо же все-таки узнать, что Вика сотворила с моей налаженной жизнью, которую не очень хотелось бы пустить коту под хвост». «Да что, прилетела я, в шоке, честно говоря, от жилищных условий. Как ты в таком клоповнике с ума не сошла?» Вздохнула. «Ох уж эти панты. Словно Вика забыла, в какой крохотной квартире мы росли». Привыкла уже к чужим шикарным и просторным домам, квартирам. И забыла. И о тактичности, и о том, что некоторым на свой клочок земли самим зарабатывать приходится. Отлично жила, готова вернуться хоть сейчас. Вика мой намек мгновенно поняла. Зато ты бы видела глаза Юры, когда он узнал, что станет отцом. Я ж такие пламенные речи давно не выслушивала. Люблю, жить не могу, готов жениться. Подожди, ты что, сказала ему? Я ушам не поверила. Конечно, сказала, что ношу под сердцем его ребенка. Кажется, одной любительницы драмы не хватает в жизни приключений. А я еще ее нервы беречь стараюсь. Я надеюсь, ты правду ему скажешь? То, что спектакль и развлечение Вики я вряд ли смогу контролировать, очевидно. Репутацию спасать после ее выходок не представляю как. Разве что ходить потом в футболке с надписью «Это все натворила моя близняшка». «Скажу, нам такой точно не нужен в семье. Нашла ты, конечно, с кем связываться. Только время теряла, честное слово». А этот Юра пусть помучается, должна же я как-то развлекаться. Да уж, не знаю, насколько адекватной была идея заставить Вику встать на мое место. Сдается мне, что воспитательные цели воплощены в жизнь не будут. А с другой стороны, должен же кто-то из нас думать о будущем ребенке. С такой мамашей как бы не мне его воспитывать пришлось. С Вики станется. Ах да, всю остальную информацию про Максима сбросила тебе электронкой. Только сегодня все закончила. Вроде ничего не забыла. Как всегда, вовремя. Учитывая, сколько дней прошло. И хорошо, что я в больнице лежу. Иначе бы, наверное, уже спалилась. Разговор с сестрой закончила, попыталась продолжить собираться, но опять отвлекли. На этот раз мама. «Сюрприз, Ника! А мамочка знает о всей нашей затее. Не просто знает, еще и считает, что я все правильно делаю, выручая единственную самую родную и самую любимую сестреночку». Дура наивная проговорила в пустоту, когда очередной звонок был окончен, и я осталась в палате одна со своими мыслями. И почему я считала, что у Вики хватит порядочности не ставить маму в известность? С чего взяла, что хотя бы мать родную нужно защитить от той грязи, в которую пришлось влезать? Сюрприз-сюрприз. А мама знает, а мама одобряет. Потому что Вики нужна помощь, потому что ее нужно защищать, потому что нам всем... Нужен этот чертов Максим с его идеальностью, с его состоянием, порядочностью и наверняка с его готовностью спонсировать всех и вся, если любимая женушка попросит. Получается, если я завалю роскошный план Викусика, то ненавидеть меня будут уже двое. Такое чувство, что близняшка старается делать все, чтобы у меня не было шанса отступить. А еще есть ощущение, что спасать надо не Вику с ее закидонами, а Максима от двух родных, но уж слишком предприимчивых родственниц. Интересно, я бы смогла взять волю в кулак, откинуть всякие страхи и сомнения и по приезду Максима откровенно выложить все карты на стол, а потом будь что будет. Попробовала представить, какие последствия будут меня ждать после. И что-то сильно сомневаюсь, что готова взять на себя подобную ответственность. Ребенок, мамино сердце. Так, ладно, хватит грустить. Времени и без того в обрез. Надо тщательно изучить все, что Вика написала про Максима, чтобы все планы не разрушились из-за какой-то глупой оговорки или ошибки. Хотя, что уж там, мне гораздо интереснее узнать Максима, Идеальных людей не бывает, и размер его тараканов я хотела бы себе представлять. Уверена, у этого мужчины они крупные, экзотические и наверняка не поддаются никакому выведению. Зато с такими бывает даже веселее. Только хотела открыть с телефона электронку, как в палату зашел Макс. Без предупреждения, без стука. Я, конечно, готовилась к выписке, но не ждала мужчину так рано. Он сам говорил «работа, дела», что заберет меня обязательно просто попозже. Все равно документы готовились только к трем. Ничего страшного в том, чтобы подождать спутника до четырех-пяти. Я буквально утром проговорила Максиму это несколько раз. Хотела выкроить чуть больше времени для себя в одиночестве. Плюс появилась информация, которую надо прочитать, переварить и качественно усвоить. Как обычно, вовремя. Девиз последних дней. Эх, а ведь складывалось бы все немного иначе, и я ни за что не променяла такого мужчину на еще один день на больничной койке. В очередной раз ловлю себя на мысли, что хоть немного, но жалею, что на месте Вики оказалась не я. Не в смысле сейчас, потому что сейчас я как раз на ее месте и точно не на месте беременной изменницы, которая пытается всеми неправдами удержать при себе мужика. Я про то, что немного обидно, что таких людей, как Максим, я не встречала. Плохая Ника, так нельзя. Фу, на чужое смотреть, заглядываться. В любом случае, пока не стоит волноваться, справлюсь. Пару деньков можно и вялость изобразить, чтобы у Максима и мысли о близости не возникало. Готово? Пять минут, пообещала любимому. Надо упаковать ноут, набраться немного смелости, мысли причесать. Путь от больничной палаты до двери машины проделала у Максима на руках. Мол, на всякий случай. Я даже попробовала возмутиться, правда фальшиво. «Боже, да когда еще будет такое, чтобы меня на руках носили? Вот просто так, чтобы выпендриться, возможно произвести впечатление на даму сердца. Зато без банального повода, типа выхода из ЗАГСа». К моему возвращению любимый подготовился основательно. На кухне меня ждали только те продукты, которые мне можно было есть согласно врученным рекомендациям от врачей. Гипоаллергенно, пресно, без изысков. Практически как дома, если на работе не выплатили обещанную премию, и бюджет на месяц не соответствует ожиданиям. Гречка, правда зеленая, а не к которой я привыкла, рис с интересными названиями, а не два по цене одного по акции в соседнем супермаркете, бананы. Потом уже стало лениво разглядывать. В конце концов, я же Вика, с чего мне в родном доме изучать холодильник? Плохие новости, Макс отменил все планы на предстоящие выходные, чтобы провести время со мной. В обычных обстоятельствах я бы умилялась и радовалась. Сейчас искренне взмолилась, чтобы выдуманные мной партнеры материализовались и заняли мужчину делами желательно на следующие полгода-год. Интересно, возможно ли ситуация, что у Максима тоже имеется секретный брат-близнец, похожий на него по характеру? Я бы не отказалась. От Юры, когда я болела, не стоило ожидать даже визита. Мало ли, вдруг он подцепит какую-то заразу. Боже, как же долго я была слепа. Правда, боюсь, что после общения с Максимом моя новая планка для теоретических ухажеров станет размером с Гималаи. Уставшие после больницы мы недолго откладывали отход ко сну. Какие-то мелкие хлопоты незаметно съели все время. Уворачиваться от неудобных бесед так трудоемко. Я сходила в душ, где провела не менее часа. Сослалась на головную боль, чтобы поваляться в тишине. Эта же головная боль исключила всякую близость. Мы просто завалились спать. Максим сгреб меня в объятия, судя по всему, он привык спать именно так. Интересно, это есть в той замечательной папке, которую я так и не прочитала? Вика, не будь она совсем идиоткой, должна была записать такую особенность романтика, что могу сказать. Лежу в объятиях, слушаю размеренное дыхание мужчины, которого знаю от силы несколько часов, ощущаю на коже его губы и в который раз понимаю, что все это неправильно. И эти мысли никак не давали уснуть. Ни в коем случае не обвиняю Максима в том, что он моментально провалился в сладостную дрему. Наверняка у него неделя выдалась куда тяжелее моей. В конце концов, я вроде как отдыхала. Да и потом, я не ждала и не стремилась к каким-то затяжным беседам. Спит и спит. А я не могу. И чем себя занять? Подумала достать телефон, но быстро передумала, решив, что, скорее всего, разбужу Максима. Да и это точно не решало проблемы того, что я продолжаю лежать с человеком, пусть мне и приятным, которого я не знаю, и который не слишком одет. Еще одна деталь – Максим не фанат пижам. Думаю, никто из мужчин не фанат. А жаль, сейчас бы эта маленькая деталька сделала бы ни жениха моей сестры действительно идеальным. Аккуратно выбралась из цепких объятий мужчины Подумав, что еще немного времени наедине с собой мне не повредит, а очень даже поможет. Удобно устроилась на диванчике, прихваченный в комнате ноутбук положила на колени. Сериал или какая-нибудь книжка должны помочь отвлечься, и может получится уснуть. Мысль о чтении натолкнула на другую. Про то, что мне прочитать действительно нужно, но я этого еще не сделала. Папка про Максима. Остается только догадываться, какие именно секретики я узнаю, если возьмусь за этот файл. Хотя, если быть до конца честной с собой, не хотела я ничего читать про Максима. Надо, понимаю, что это реально необходимо, но не хочется. Максим со своей заботой, со всем вниманием он будто достоин большего, искреннего интереса, а не заученных моментов из биографии. Если бы все было иначе, я бы хотела узнавать этого человека естественным путем, как люди узнают друг друга. В беседах, в неспешном общении, когда один разговор перетекает в другой, когда хочется аккуратно проверять границы дозволенного и открывать для себя, насколько ты готова поделиться с другим человеком. Простое, человеческое. Но, опять же, не мой вариант. Совсем не мой. Необходимость как можно скорее узнать, что там скрывают непрочитанные мной данные, тревожила. Вместо успокоения я опять накручивала себя. Надо против опасно. Лучше дождаться утра, посмотреть, что будет. Выкроить время, когда Максим точно не застанет меня за чтением. Которое я не смогу объяснить при всей своей фантазии. Даже не знаю: то ли в ванной запираться, то ли отправлять заботливого парня за чем-то исключительно экзотичным, поиски которого займут хотя бы час другой. Услышала шаги О! легок к викинг Викин рыцарь в сияющих доспехах! Все-таки у меня хорошо развитая интуиция. Правда, она мне настойчиво говорила, что ввязываться в эту авантюру не стоит. Но когда я ее слушала... «Вик, что-то случилось?» Любимый остановился в дверном проеме и смотрел на меня обеспокоенным взглядом. «Ну да, ночью сижу в другой комнате с выключенным светом, с ноутбуком». «Не спится, решила не мешать». «Ноутбуком?» Спросил с хитрой улыбкой Максим, подойдя ближе. «Сериал смотришь? Закрыла компьютер и положила на журнальный столик. «Нет, на самом деле думала о жизни». «Может, я помогу?» Максим сел рядом и сразу же притянул меня к себе. Аккуратно чмокнул. «Не в губы, в шею». «Не нужно», высвободилась и отсела от него в сторонку. Замечательно, Ник. Решила отдохнуть, подумать в одиночестве. И оказывается, сидишь с мужчиной в романтическом полумраке. И такое чувство Максим опять хочет от меня чего-то большего. Надо как-то сбить этот настрой. Не знаю, как тебе сказать. Боюсь, тебе это может не понравиться. Да уж, хорошее начало разговора. Зато Максим не пытается меня обнять, а внимательно слушает. Умею я мужчинам настроение портить. Просто набрала в грудь побольше воздуха. Странно, но я нервничала. Казалось, мне же плевать, как отреагирует Максим. Целостность его отношений с Викой не так, чтобы меня совсем сильно беспокоит. Но от чего то хотелось услышать одобрение. После того, как я ушла из офиса, я же больше нигде не работала. Сначала я думала, что меня устраивает такое положение, но я чувствую, что... что теряюсь. Я больше не развиваюсь и такое ощущение, что... что тупею». Идеальное описание Вики, если единственное, до чего она додумалась, это обмен тушками но не использование контрацептивов своевременно. Я... я хочу чего-то большего, чем просто сидеть целыми днями здесь. Работа. Мне все равно стоило начать задумываться насчет поиска работы, и чем скорее, тем лучше. Почему бы об этом сразу Максиму не сказать? Ведь когда мы расстанемся, я должна прочно стоять на ногах. Плюс... Это отличный повод периодически задерживаться, очень сильно уставать. В общем, все, что позволит оставлять супружескую постель с внушительными долгами. «Ты хочешь вернуться в офис?» прямо спросил Максим, позволяя больше не придумывать, насколько тяжела моя доля бездельницы. «А это возможно? Ты же сам говорил, что работать вместе неправильно», напомнила я. И думаю, ты прав, это разумно. Я не хочу иметь поблажки, потому что мы с тобой вместе. Их не будет, заверил мужчина. Будет, покачала головой я. В смысле, я хочу знать, что у меня что-то получается, у самой. Так что я подумала поискать что-то на стороне. Но вот здесь интернет есть, почему бы нет? Так, стоп. А поискать на стороне не звучит немного двусмысленно. И как ищется?» Максим вытянул ноги, подпер голову рукой и не выглядел сильно счастливым. «Пока не очень», – с показной грустью ответила я. «Конечно, не очень, учитывая, что на самом деле я еще и не начинала. Может, я смогу помочь? Наверняка среди моих знакомых найдутся те, кто ищет себе сотрудников». И кто сможет за мной приглядывать и не сильно загружать? Спасибо, нет. Хотя, крупная компания – это хорошие перспективы. Об этом варианте не стоит забывать. Правда, есть шанс, что после расставания Максим может поспособствовать моему увольнению. И ладно, если просто расстанемся. А если разойдемся от того, что он узнает о нашей подмене? Представляю, какая обо мне слава пойдет среди его знакомых. Так что нет, вариант опасный. Для себя хочется хоть немного стабильности и меньше надзора. Отлично, просияла я фальшиво. В любом случае, лишний раз расстраивать Максима не стоит. Да и не хочется. Человек готов помогать. Зачем объявлять, что для меня эта помощь окажется с душком? «На днях можно будет встретиться», — протянул он. «Поговорим, какие есть варианты». «Спасибо», — ответила сдержанно. «Один вопрос, милая», — протянул молодой человек, нахмурившись. «У тебя точно ничего не случилось?» «С чего?» — он вдруг спрашивает. Напряглась, внутри что-то защемило. «Случилось у меня целое море различной дичи но даже малой каплей я не смогу поделиться. «Может, мама заболела?» – предположил Максим. «Или ты свою машину разбила и не хочешь мне сообщать?» «Что? У Вики есть машина?» Так и знала, что сестра все-таки забыла мне о чем-то сообщить. «Боже, да я даже водить не умею! И что теперь? Если Макс предложит прокатиться, чтобы я сидела за рулем, Или если начнет спрашивать, почему я не катаюсь, почему все время на такси. Ох, кажется, я буду рада, если окажется, что Вика действительно разбила свою машину. Все в порядке, посмотрела на Макса, коснулась рукой его плеча. Просто после случившегося я, глупо, наверное, да, вроде все же хорошо, ничего страшного, но все равно заставляет задумываться. «Я трачу свою жизнь непонятно на что, так нельзя, и мне очень хочется начать что-то менять. Ты не против?» «Нет, почему я должен быть против?» Максим пожал плечами. «Если тебе это нужно».